Она долго мечтала о собственном ребенке и теперь не могла на него нарадоваться. Михаил был не по годам крупным, лицом и манерой держаться походил на отца. Только глаза у него материнские, живые и блестящие. Он был непоседлив и шаловлив. Но это и сердило, и радовало кремену Феодору Марию. На его выходки мать смотрела с улыбкой, все позволяло ему. В самом обыкновенном вопросе сынишки она открывала что-нибудь значительное, Много и искренне восхищалась его умом, готова была каждому рассказывать о ее самой придуманных способностях маленького Михаила. Уловив материнскую слабость, ребенок не переставал капризничать и баловаться. Сегодня Кремена Феодора Мария решила взять сына с собой на богослужение в большую церковь за городской стеной. Алексей Ханул привез из Пловдева чудесное платье, и ей не терпелось показаться в нем. Она хотела, чтобы на этом богослужении были муж и сын. И, во-вторых, туда придут Климент и Наум. Кремена Феодора Мария познакомилась с Климентом в бригале, а с Наумом мысль о давнем увлечении Наума ею не давала покоя. Узнает ли он ее, а если узнает, смутится ли? Когда Наум в первый раз приехал с Мефодием, она не встретилась с ним, так как он отправился в близлежащий монастырь заподаренный князем иконой Богоматери. На иконе было много золота и драгоценных камней, и священники настаивали, чтобы гости получили ее из рук в руки. На этот раз женское любопытство одолевало кремену Феодору Марию и мешало ей успокоиться. Наум был моложе и ее, и мужа, но это мало интересовало ее. Она хотела понять, сохранил ли он чувство к ней, и волнует ли она его до сих пор. Алексей ханул, встал и начал одеваться. Кремена Феодора Мария смотрела на него в полумраке комнаты так, будто перед нею был чужой, престарелый мужчина. Его медленные движения раздражали ее, а то, что он все еще не мог как следует произносить слова по-болгарски и предпочитал говорить по-гречески, вызывало у нее неприязнь. Сын путал греческие и болгарские слова, и дети подтрунивали над ним. Мать не вытерпела насмешек и полностью разлучила его с приятелями. Она его держала, словно птицу, в клетке, и если удавалось выбраться на волю, маленький Михаил уподоблялся спущенной с цепи собачонке, взбесившейся от охватившего ее чувство свободы. Кремена Феодора Мария подошла к заспанному сыну и долго смотрела на него. Прядь волос упала ему на глаза, и мать откинула ее. Белый высокий лоб, Пухлые розовые губки вызвали у нее слезы умиления. Она наклонилась и поцеловала его между красивой и изогнутыми бровями. — Хватит! Хватит его целовать! — сказал муж, надевая верхнюю одежду. — Ты же своим баловством сделаешь из него никчемного человека. — Много ты понимаешь в материнской любви? — сердито ответила она. — Понимаю. По крайней мере, в любви к детям побольше тебя. Напоминание о его прежних детях... разозлила Кремену Феодору Марию. — Поэтому ты так и уберег их. — Не береги душу, — угрюмо сказал Алексей Ханул и вышел, не закрыв за собой дверь. Княжеская сестра пошла, закрыла дверь и задумчиво оперлась спиной о косяк. Уже на третий год после свадьбы она поняла, что ее чувства к Алексею Ханулу не непрочно, что все это было только мечтой о ребенке. И он у нее есть. Отец отошел на второй план. В первый раз она поняла это после одного долгого отсутствия Алексея. Всецело занятая ребенком, она ни разу не подумала о муже, и когда он появился на пороге, пошла навстречу ему с таким ощущением, будто они расстались всего лишь утром. По-видимому, муж почувствовал это равнодушие, и поэтому молча вошел в комнату, сразу лег и уснул, даже не приласкав ее, как прежде. С тех пор они стали словно чужие, каждый был занят своими мыслями. и только легкая простуда или другое недомогание Михаила сближало их, побуждая искать друг друга и советоваться. Алексею Ханулу было уже немало лет, и безразличие жены освобождало его от лишних тревог. До сих пор кремена Феодора Мария не может объяснить себе, почему он не спит отдельно от них. Наверное, его удерживает любовь к сыну и потребность быть вместе с близкими. Порой его глаза под седыми бровями — начинали излучать доброе тепло, однако стоило ему увидеть, что она заметила эту разнеженность, как он сразу хмурил брови и замыкался. С каждым днем Родина влекла его все сильнее, и любая весточка оттуда волновала все больше. Алексей ханул, снова погрузился душой в ту пустоту, которая когда-то пугала его своей темной неизвестностью. Раньше он неделями мог сидеть за чаркой, глядя в пол и спрашивая себя все об одном и том же — кому ты тут нужен? Теперь достаточно было услышать голос сына, как темная муть одиночества куда-то уходила. Он знал, что люди уважают его, и что кафхан полностью ему доверяет. Никто не считал его чужеземцем, и все-таки Алексей ханул, не чувствовал себя вполне своим. Взяв расшитое полотенце, он вышел во двор и долго с наслаждением умывался у чешмы. Ему прислуживал раб, которому оставалось немного времени до выкупа. Алексей ханул, взял у него полотенце и спросил. — Сколько тебе осталось? — Чего, господин? — До выкупа. — не Еще год бесплатного труда, господин. — С нынешнего дня ты свободен, — сказал ханул. Не поняв, раб отступил и с робкой улыбкой спросил. — Чем ты недоволен, господин? — Наоборот, я доволен и освобождаю тебя. Дрожа, раб упал на колени прямо на мокрую землю у чешмы и стал целовать Алексею Ханулу руки, бормоча слова благодарности на непонятном языке. Ханул взял этого раба в плен где-то в новом Новомонголе при нападении кочевников. Поднимаясь по лестнице в горницу, Алексей чувствовал себя довольным. Воскресенье, Божий день, неплохо, когда человек сделает доброе дело. На душе полегчало. войдя в комнату алексей присел на край постели и сказал я освободил хазарина ничего другого ты не мог придумать ответила жена поджав губы не мог и как еще не мог ведь и я всю жизнь как он как он не называешь ли ты рабством княжеское благоволение никак я его не называю но моя душа измучилась вдали от своих у кремена феодоры марии ответ был наготове Но она промолчала. Вспомнив о первых годах своего плена в Константинополе, она поняла страдания мужа, подошла к нему и положила руку на плечо. — Нелегко тебе, я знаю, я испытала это на себе. Алексей ханул, медленно положил свою ладонь поверх ее и будто сгорбился под этой двойной тяжестью. Может, они сказали бы друг другу еще что-нибудь. Но в это время проснулся сын. — Мама! Кремена Феодора Мария не спеша убрала руку и голос ее дрогнул. — Я тут, мальчик мой, тут я. Солнце уже взошло, церковные колокола заполнили утро тупыми звуками. Люди из внутреннего и внешнего города медленно шли по вымощенной камнем дороги к большой церкви. Женщины несли в руках незажженные свечи, обвитые зеленью и завернутые в рушники. Кремена Феодора Мария и Алексей Ханул подождали, пока пройдет княжеская семья, и присоединились к ней. Маленький Михаил бежал в припрыжку, держась за руку матери, черные волосы его блестели в лучах утреннего солнца. Все двигались медленно, чинно, никто не смел опередить знатных людей. Князь не разрешал ездить в церковь на коне или в повозке, и лишь зимой при глубоком снеге можно было пользоваться санями. Заутренняя началась рана. Голоса под высокими сводами волнами набегали друг на друга и наполняли души мириан тихой благостью. Кремена Феодора Мария увидела Наума и пожалела его. Он стал темен лицом и худ, высокий лоб бороздили морщины, следы времени и пройденных дорог. Наверное, так и остался прежним аскетом, ничего не вкусившим от радостей жизни. Климент произвел на нее особенное впечатление своими серебристо-седыми волосами, но в остальном он выглядел таким же, она навидела его в бригале. Ее напугало бледное лицо Ангелария, он стоял у боковой стены и опирался на деревянную обшивку. Два раза он нехорошо закашлялся, и кашель нарушил гармонию сладкогласного песнопения. Погрузившись в свои мысли и наблюдения, Кремена Феодора Мария... не заметила, как сын вышел из церкви. Она обратила на это внимание, лишь когда услышала крики детей, ворвавшихся в церковь. Маленький Михаил упал в глубокий церковный колодец. В первый момент мать не осознала, кто упал, но увидев, что муж, расталкивая молящихся, бросился к выходу, поняла все. Она рванулась, как слепая за ним, и уже снаружи ее вопль ворвался в притвор и эхом отразился от сводов. Люди, движимые любопытством, потянулись на звук ее голоса, но суровое лицо князя и его молчаливая сосредоточенность побудили их вернуться на свои места. Служба продолжалась.